Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Анализ достижений и ошибок. Ну что ж, новый раздел, новая информация, новые интересные истории из жизни участниц тренинга. Итак, начнем? Новый раздел книги соответствует новому дню тренинга. А каждый новый день мы традиционно начинаем с анализа ошибок и достижений. Так же, как и вам, я давала девочкам домашнее задание – ходить на свидания, тренироваться, общаться, задавать вопросы мужчинам, рассказывать о тебе. И все они, как и вы, я надеюсь, это задание выполнили. А значит, нам есть что анализировать. Ну а для того, чтобы вам было легче анализировать свой опыт, я привожу, как обычно, опыт участниц тренинга наташа за последнюю неделю круг моих знакомств расширился я сходила еще на одно свидание и там пыталась себя собрать и вести себя так как мы учились когда пришла домой поняла что абсолютно все делала неправильно активно проявляла себя пыталась командовать парадом сделала для себя определенные выводы продумала как буду вести себя на следующих свиданиях в принципе Мне всё понятно. Единственная сложность, что предыдущий опыт, предыдущая манера общения с мужчинами всё время пытается вырваться и начать диктовать, как себя вести. Понимаю, что всё это приходит с опытом. Комментарии автора. Да, всё приходит с опытом. И то, что Наташа стала замечать влияние предыдущего опыта, и то, как она пытается что-то диктовать, Это уже полдела. Изменения всегда происходят постепенно. Сначала вы вообще не знаете и не понимаете, что делаете что-то не то. Это называется неосознанная некомпетентность. Спустя какое-то время наступает осознанная некомпетентность, и вы уже знаете, что делаете неправильно. Сначала вы знаете это чисто теоретически. Потом, совершив неправильное действие, вы начинаете понимать, что вот здесь сделали неправильно, затем вы начинаете это замечать прямо в момент действия, а затем вы замечаете свое намерение по привычке сделать неправильно, останавливаете себя и делаете по-другому. Неважно как, главное – по-другому. Ну а если у вас еще и есть технология, как правильно поступить, то это вообще замечательно. Тот момент, когда вы начинаете действовать по-другому, считается переломным. Именно с этого момента начинают происходить перемены. А спустя какое-то время наступает осознанная компетентность, когда вы, контролируя себя, всегда можете действовать правильно. И только потом наступает время неосознанной компетентности, когда вы все делаете правильно на автомате, не задумываясь. Аня, я была в отпуске, бегала по экскурсиям, так что свидание назначать особо было некогда. Но единственное могу сказать. У меня есть друг, который мне делал предложение и даже дарил колечко. Но как-то постепенно наши отношения перетекли просто в дружеские. Но когда я стала в себе активировать состояние девушки на выдане настраиваться на свидание, у нас с ним состоялась встреча. И он спросил у меня. «Ну, как там насчет моего предложения? Интересно?» Было и еще некоторое общение с мужчинами. Так, ничего конкретного. Но главное, что я наконец осознала, что я хочу замуж. Ощутила это всеми фибрами своей души. Маша, я также поняла, что хочу замуж. Для меня это был полнейший прогресс. Я даже озвучила это своему мужчине. Я сказала ему: все, Проверка уже заканчивается. И если ты хочешь приобрести официальную версию, «Тебе надо жениться». Мы все обсудили и даже ориентировочно дату выбрали. Решили, что поженимся осенью, а по поводу конкретной даты я еще покапризничаю. А еще мы обсудили, какая будет свадьба. Я сказала, что хочу я, он сказал, что хочет он, и в итоге мы пришли к консенсусу. «Знаете, Наташа, я в какой-то момент задалась вопросом, а зачем я разыгрываю роль жены? Зачем мне играть роль жены, если я могу ею стать?» И мне так легко стало. Прямо груз какой-то с меня свалился. То есть я поняла, что все эти годы я держала штангу в сто килограмм, и тут я ее отпустила. У меня потом такая боль во всем теле была. Сразу объявлять о помолвке я отказалась. Сказала, что хочу, чтобы все было красиво, как в кино. Он согласился. Сказал, что все сделает. Вот. Комментарий автора. Да, у нас на тренингах бывают и такие счастливые моменты. Я всегда очень радуюсь благоприятным переменам в жизни участниц Маша. Наташа, я хотела добавить к вопросу, как разговаривать с мужчиной. Я заметила, что чем больше я играю образами, что-то говорю, но с юмором, тем легче он воспринимает информацию, по сути, сложную. У меня на неделе была такая ситуация. Как-то вечером, когда мы уже легли, завели с любимым разговор про люстру. У нас вообще уже давно ремонт закончился, но люстру никак не повесим. Она лежит в соседней комнате, а вместо нее висит что-то непонятное. Я снова предложила любимому повесить люстру, а он мне ответил. Да какая разница, что висит? Что изменится, если повесим люстру? На что я ему сказала? По сути, там свет. И он светит. И ничего не изменится, если мы повесим люстру, ты прав. Но я хочу люстру. Любимый смог только ответить «Ну хорошо, давай тогда повесим люстру». И я все время помнила ваши рекомендации, наташ Где-то постонала, где-то поплакала. И результат на лицо Комментарий автора. Да, Маша поступила очень мудро. Именно так общается женская женщина со своим мужчиной. Этот пример может быть поводом для подражания. Также он дает повод о многом задуматься. Именно для этого я вынесла его отдельным пунктом. Однако часто плакать лучше не стоит. Это добавляет морщин. Уж если есть необходимость показать слабость, слезы, научитесь плакать по понарошку. Знаете, я однажды была на тренинге по НЛП. Это был мастерский курс, и мы там придумывали всякие разные технологии и очень веселились. А после этого тренинга я пришла домой и как-то так задумалась о чем-то. Мы тогда говорили с моим бывшим мужем. Кто-то ему позвонил, и он вышел из комнаты. А я сидела и думала. Вот интересно, наверняка есть какие-то способы плакать по желанию. Как бы этому научиться? И я решила придумать технику, как можно заплакать в нужный момент. Оказалось, все очень просто. Нужно расфокусировать глаза и не моргать. Вот и вся технология. Маша навеяла. И вот сижу я тренируюсь. Один глаз уже заплакал, а другой еще нет. И я думаю, сейчас мой муж вернется. У меня только один глаз плачет, не поверит. Стала себя уговаривать дальше плакать. И тут уже пошли какие-то картинки, воспоминания. В итоге, когда муж вернулся в комнату, а разговор у него был долгий, я рыдала, как белуга. И я, знаете, даже самой себе не могу объяснить, что случилось. Видимо, сильно увлеклась слезами. Но техника действительно чудесная. Можете испробовать по случаю. Инна. Не знаю, как так получилось, но ни на одно свидание я так и не сходила. Каждый раз не было времени на это, но я поняла, конечно, что многое в этом вопросе зависит от меня. На сайте знакомств я послала смску чтобы подняться в рейтинге. Я обалдела, когда увидела, какое количество писем мне пришло. Они шли потоком, и я часа два не могла отойти от компьютера. Пока выбирала, кого удалить, а кого оставить, даже устала. Сейчас продолжаю общаться с несколькими мужчинами. Единственный момент. Я подкорректировала свой возраст. Дело в том, что когда я ставлю 32 года, мне пишут в основном мужчины за 40 которые мне не особо интересны. А когда я поставила 29 лет, все нормализовалось. Комментарий автора. Все правильно Инна сделала. 32 года или 29 лет. Разница небольшая. Только в первом случае Инна не попадала в мужскую выборку по возрасту до 30 лет, а во втором попадала. Вообще интернет – очень хорошее поле для тренировок. Там можно сделать несколько качественно разных профайлов и наблюдать, на какой ваш образ какие мужчины реагируют. Также вы можете там по-разному общаться с мужчинами разного качества и наблюдать, как и на какую вашу фразу, настроение они реагируют. Но делать разные анкеты лучше под разными именами, в избежание казусов Менять профайлы можно до того момента, пока не составите удачный. Удачный же профайл трогать нельзя второй раз, как показывает практика, вы его не создадите. Однако интернет интернетом, а на свидание ходить обязательно нужно. Иначе как вы разовьете в себе это искусство? Как научитесь в живом общении задавать мужчине вопросы, рассказывать о себе? Как научитесь совершать только свои шаги и отдавать инициативу мужчине? Я хочу, чтобы вы сейчас активно, девчонки, ходили на свидание. Почему? Потому что вам надо сейчас потренироваться, понимаете? Закрепить навык. Но общаться со всеми мужчинами нужно бережно и аккуратно, потому что они могут еще кому-то пригодиться. А вы, может быть, мимо пройдете танком по бульвару его жизни. Они такие чувствительны. Они беспомощны в своих чувствах, в отличие от нас. Мы так как-то легко жонглируем своими чувствами. У мужчин же все по-другому. Они хорошо оперируют идеями, но не чувствами. Если мужчина влюбился, но с его избранницей что-то не заладилось, это катастрофа для него. Имейте это в виду. Юля. Я сходила на два свидания. Еще одно в ближайших планах. Откровенно говоря, я очень удивлена. После вашего тренинга, упражнений, заданий, которые мы здесь выполняем, вокруг меня очень сильно активизировались мужчины. Предложения встретиться сыплются со всех сторон. И это при том, что анкета в интернете у меня давно размещена и ничего я в ней не меняла, просто подняла в поиске. А с первым мужчиной я вообще познакомилась не на сайте, а в парке, абсолютно случайно. Причём удивительно было то, что он пришел на свидание к другой девушке, с которой познакомился на сайте, но она почему-то не пришла. Ну, в общем, я два раза получила удовольствие. Очень было интересно общаться. Я старалась смотреть на этих мужчин не как на потенциальных женихов, а как на обычных людей. Старалась увидеть в них личность. И что смешно, я, наверное, где-то только через час вспомнила о критериях. Сижу и вспоминаю. Что же я там писала? В итоге из десяти критериев вспомнила только два продолжила общение, и очень скоро увидела, что мужчина по одному из этих критериев не подходит. Стала размышлять: как бы дальше? Продолжить общение или завершить? Решила, что просто как человек, а не как жених, он мне интересен и продолжила общение. Комментарий автор. Очень правильное решение. Не торопиться и общаться с мужчинами не как с потенциальными женихами, а просто как с людьми, видеть в них личность. При таком подходе И мы расслабляемся, и мужчина. И общение доставляет удовольствие обоим. В такой обстановке очень легко задавать вопросы, легко получать ответы и легко понять, подходит под ваши критерии данный мужчина или нет. Да, чтобы найти своего мужчину, придется сходить на 10, а то и больше свиданий. Воспринимайте это как норму, как приятное развлечение, времяпровождение. И тогда все будет хорошо. Алла. У меня происходят очень странные события, и я хотела бы по этому поводу задать вопрос. Наташ, что делать, если мужчина после свидания не звонит, хотя, на мой взгляд, все прошло удачно, и мужчина мне понравился? Что-то со мной не так? И еще такой вопрос. Что делать, если с одной стороны мужчина подходит, а с другой в его семье и мама, и папа вкалывали всю жизнь, и мужчина считает нормальным, когда женщина работает, хотя для меня ненормально? В этом случае нужно отказаться от мужчины. Или есть смысл с ним это как-то обсуждать? Вот мой бывший муж, например, не мог самостоятельно содержать семью и не разделял моего мнения. Комментарий автор В этой ситуации можно делать только одно – ждать, когда позвонит. Самой звонить не нужно. Мужчина должен сам вас выбрать, иначе будут проблемы. Вообще, я рекомендую вам не зацикливаться на каком-то одном Продолжайте общаться с другими поклонниками и не думайте, что там с кем происходит. Если мужчина не звонит вам после свидания, это не значит, что с вами или с вашим качеством что-то не так. Нет. Просто вы ему не подходите. У него такие патологии, в которые вы не попадаете. Расслабьтесь. Вам не нужно быть супер-женщиной, чтобы встретить мужчину, который хочет жениться. Созрел к этому. Что касается второго вопроса. Не стоит сразу отказываться от мужчины. Попробуйте обсудить с ним тему о работе, но вы не должны навязывать свою позицию. Просто мягко и тактично расскажите о том, что вы думаете о роли женщины в жизни мужчины. Вы можете сказать, что на ваш взгляд женщина вносит очень большой вклад в успех семьи несколькими способами. Например, женщина генерирует идеи, энергию, накачивает мужчину, чтобы он всегда был в хорошем настроении. Также женщина решает бытовые вопросы, и тогда мужчина уверен в своем тылу и полностью может посвятить себя своей работе. Однако делать все это, женщина, может только тогда, когда она не работает, потому что иначе у нее не будет на все это оставаться ни сил, ни времени. Скажите, что вы готовы все это делать для своего мужчины, всячески поддерживать и вдохновлять его, а потом послушайте то, что он вам ответит. Теперь по поводу бывших мужей. Если вы будете всех сравнивать со своим бывшим мужем, вам нужно будет устроить охоту на него, если он вам так нравится, а всех других мужчин оставить в покое. Так что либо забудьте, либо возвращайтесь к нему. Если возвращаться не хотите, начните строить новые коммуникации, новые отношения с чистого листа. Вы – девушка на выданье, у вас нет никакого прошлого опыта за плечами. Никакого. Вам 16 лет, и все любопытно. А дальше смотрите по ситуации. Если на данный момент уровень мужчины вас не устраивает, постарайтесь понять через вопросы, сможет он добиться большего, или это его потолок. И, исходя из полученной информации, принимайте решение. Однако я бы не очень рекомендовала вам выходить замуж за перспективы. Лучше уж выходить замуж за реального мужчину, уровень которого вас устраивает. Если же в данный момент такого мужчины нет, ничего страшного, идите дальше. Встречайтесь с другими мужчинами. Если же вопрос достатка и успеха для вас не очень важен, и вы готовы стать рядом и поработать какое-то время, пожалуйста. Это же ваш выбор. Да, возможно, этот мужчина не так успешен, но он хороший человек. С ним душевно и комфортно. И детей приятно будет вместе рожать и растить. Пожалуйста. Не держитесь так сильно за свои критерии. Возможно, работать – это давать ему советы. а возможно работать Это ходить на работу, отдыхать. Но если не работать, это ключевой, принципиальный для вас момент, то так сразу и говорите всем, что вы там сторонница традиционного распределения ролей, когда женщина рожает детей, растит детей, занимается бытом, помогает мужу, а мужчина работает и зарабатывает деньги.